Глава шестнадцатая. Южное полушарие. Неожиданная катастрофа, только что угрожавшая снаряду, миновала. Кто бы мог представить возможность таких встреч с болидами? Блуждающие тела угрожали нашим путешественникам самыми серьезными опасностями. Оказалось, что море Эфира изобиловало подводными рифами, между которыми они не имели возможности лавировать, как моряки. Но наши исследователи Вселенной и не думали жаловаться. Нет. Они были вознаграждены за все свои испытания величественным зрелищем грандиозного взрыва космического метеора, несравненным фейерверком, картиной, которую не мог бы передать никакой Руджери. Им удалось хотя бы на несколько секунд заглянуть в тайну невидимой части Луны. Они увидели в этом мгновенном проблеске материи, моря, леса. Стало быть, атмосфера на этой части Луны содержала в себе какие-то животворные молекулы. Все это были неразрешимые вопросы, издавна занимавшие любознательное человечество. Было половина четвертого пополудня. Снаряд летел по кривой вокруг Луны. Не изменилась ли еще раз его траектория благодаря встрече с метеором? Этого следовало опасаться. Ядро, однако, должно было описывать кривую, строго предопределенную законами механики. Барбикин склонялся к тому, что это кривая — парабола, а не гипербола. Но, допустив это предположение, надо было ожидать, что снаряд скоро выйдет из конуса тени, отбрасываемый в сторону противоположную Солнцу. Этот конус действительно очень узок, так как угловой диаметр Луны неизмеримо мал по сравнению с диаметром нашего дневного светила. Тем не менее, до сих пор снаряд все еще находился в глубокой тени. По-видимому, он продолжал лететь с довольно значительной скоростью, но, какова бы она ни была, она продолжала убывать. Это представлялось очевидным. Между тем, в случае движения снаряда по параболе, этого не должно было происходить. Перед Барбикином, терявшимся в заколдованном круге непонятных ему явлений, вставала новая проблема. Никто из путешественников и не думал об отдыхе. Все подстерегали какое-нибудь новое явление, которое смогло бы пролить свет на их астрономические исследования. Около пяти часов пополудни Мишель Ордан вместо обеда угостил своих друзей несколькими кусками холодного мяса и хлеба. Путешественники подкрепились, не отходя от окон, стекла которых беспрестанно покрывались ледяной корой. Без четверти шесть вечера Николь, вооруженный зрительной трубой, заметил на южной оконечности Луны в направлении движения снаряда несколько сверкающих точек, которые резко выделялись на темном фоне неба. Эти точки были похожи на ряд остроконечных вершин, профиль которых обозначался прерывистой светящейся линией. Они светились довольно ярко. То же самое наблюдается и Земли, когда Луна находится в начале первой или в конце последней четверти. Сомнений быть не могло. Это был не метеор. Светящийся гребень не обладал ни цветом его, ни его подвижностью. Это не походило также на извержение вулкана. У Барбикена на этот счет не оставалось никаких сомнений. Солнце. — сказал он. — Что? — в один голос спросили Николь и Мишель Ордан. — Солнце? — Да, друзья мои, это само солнце, которое с противоположной стороны освещает вершины гор, расположенных на южном полюсе Луны. Мы, очевидно, приближаемся к южному полюсу. — Перемахнув через северный, — воскликнул Мишель Ордан, — вот так ловко. Стало быть, мы облетели вокруг нашего спутника. Именно так, дружище Мишель. Значит, нам не страшны ни гиперболы, ни параболы, никакие другие незамкнутые кривые. Нет, но зато нам приходится опасаться замкнутой кривой. А как она называется? Эллипсом. Очень невозможно, что снаряд, вместо того, чтобы потеряться в межпланетных пространствах, будет описывать эллиптическую орбиту вокруг Луны. Вот тебе на. И, следовательно, станет ее спутником. «Луной Луны!» — воскликнул Мишель ардан в восторге. «Только позволь тебе заметить, милый друг», — добавил Барбикин, — «что легче нам от этого не будет. Мы все равно погибнем. Но зато другим манером. Последний способ все же забавней», — ответил беззаботный француз. Барбикин был прав. Снаряд, описывая эллиптическую орбиту, должен был, очевидно, вечно обращаться вокруг Луны в качестве ее спутника. В Солнечной системе появилось новое небесное светило, микрокосом, населенное тремя обитателями, которым скоро предстояло задохнуться из-за отсутствия воздуха. Барвикен не видел ничего утешительного в этом новом положении снаряда, вступившего в сферу действия центробежных и центростремительных сил. Значит, его спутники, и он сам, снова увидит освещенное полушарие Луны. Может быть, они еще будут живы, когда перед ними в последний раз мелькнет освещенная Солнцем Земля. Может быть, они еще будут в состоянии сказать последние «прости» земному шару, на который им уже не суждено вернуться. А затем снаряд превратится в погашую мертвую массу, похожую на безжизненные астероиды. Путешественники утешались только тем, что оставляют, наконец, непроглядную тьму и возвращаются в области, залитые солнечным светом. Между тем горы, замеченные Барбекеном, все яснее обозначались на темной поверхности Луны. Это были Дерфель и Лейбниц, вздымающиеся возле южного полюса Луны. Все горы видимого полушария измерены совершенно точно. Это может показаться невероятным, однако же нельзя сомневаться в правильности гипсометрических показаний. Можно даже утверждать, что высота лунных и земных гор установлена с одинаковой точностью. Способ определения высоты, применяемый чаще всего, состоит в измерении тени, отбрасываемой горой с учетом высоты Солнца над горизонтом в момент измерения. Эти несложные измерения производятся посредством телескопа, снабженного сеткой с двумя параллельными нитями. При этом, конечно, предполагается, что в точности известен действительный диаметр лунного диска, Тот же метод позволяет измерять и глубину лунных кратеров и впадин. Этим методом пользовался Галилей. Позднее его с большим успехом применяли Бэр и Медлер. Другой метод, называемый методом тангенциальных лучей, также применим для измерения лунного рельефа. Им пользуются в те периоды, когда горные вершины образуют на темной части диска на границе с его частью светящиеся точки — Эти светящиеся точки представляют собой горные вершины, освещенные лучами Солнца, проходящими выше лучей, определяющих границу между освещенной и теневой частями лунной поверхности. Измерение темного промежутка между светящимися точками и ближайшей освещенной частью лунной поверхности позволяет точно определить высоту этих освещенных гор. Понятно, конечно, что такой метод измерения может быть применен только к горам, находящимся у границы света и тени. Третий метод заключается в измерении профиля лунных гор при помощи микрометра. Такой метод применим только к высотам, находящимся у самого края полушария. Естественно, что при всех способах — измерении теней или промежутков между светящимися вершинами и границей тени, или, наконец, профиля гор — изучение рельефа может быть выполнено только при условии, если солнечные лучи по отношению к наблюдателю косо падают на Луну — Когда же солнечные лучи падают отвесно, то есть в полнолуние, все тени исчезают, и наблюдение становится невозможным. Галилей, который первым обнаружил существование лунных гор, определял их высоты, измеряя длину теней. Как уже говорилось, он вычислил, что высота лунных гор достигает в среднем 8770 метров. Гевелий приводит значительно меньшие цифры, а Ричоли опять-таки дает цифры вдвое больше. Гершель, пользуясь усовершенствованными приборами, подошел гораздо ближе к гипсометрическим данным. Истинные же величины следует искать в трудах современных астрономов. Бэр и Медлер, самые выдающиеся современные астрономы, провели измерение 1095 лунных гор. По их вычислениям, выходит, что шесть вершин достигают высоты более 5800 метров, 22 горы — более 4800 метров. Самая высокая вершина на Луне имеет 7603 метра. Таким образом, лунные горы ниже земных, высота которых превышает их на 1000-1200 метров. Однако здесь надо сделать одно замечание. Если эти горы сравнить с соответствующим объемом обоих светил, то лунные горы окажутся относительно выше земных. Первые составляют одну 470-ю часть лунного диаметра, а вторые — всего только 1440-ю часть диаметра Земли. Для того, чтобы земная гора достигла относительных размеров лунной горы, высота ее должна иметь над уровнем моря около 29 километров, между тем как самая высокая земная гора не имеет и 9 километров. Итак, если воспользоваться методом сравнения, то Гималайская горная цепь на Земле насчитывает три вершины, превышающие Луны. Эверест высотой 8837 метров, Кинчинджунга высотой 8588 метров и Даулагири высотой 8187 метров. Лунные горы Дерфиль элейбниц имеют высоту, равную Дживагиру в той же Гималайской цепи, то есть высота их достигает 7603 метров. Ньютон, Казат, Куртий, Шорт, Тихо, Клавий, Бланкан, эндимион главные вершины Лунного Кавказа и Опенин выше Монблана, достигающего 4810 метров. Монблан уравняются по высоте Море, Теофил, Катарния, Горе Монтероза, высотой 4636 метров, равны горы Пиколамини, Вернер, Гарпалус. Горе Сервен, высотой 4522 метра, горы Макроп, Эратосфен, Альбатеск, Деламбер. Тенерифскому пику, высотой 3710 метров, горы Бекон, сизад Филолай и Альпийские вершины. Вершины Монпердю-Пиренеев высотой 3351 метр равны горам Ремер и Богуславского. Этне 3237 метров равны Геркулес-Атлант-Фурнерий. Таковы цифры, позволяющие представить себе высоту лунных гор. Траектория снаряда как раз проходила над самой гористой областью Южного полушария, где возвышались наиболее великолепные образцы лунной орографии.